Глава пятая. Капитан Краснобаев устраивает первое совещание звездного экипажа. Как только они вошли на корабль и уселись в кресло, катер тут же покинул Луну. «Сейчас я буду отрабатывать маршрут», — сообщил он, — «а вы можете пообедать и отдохнуть в кают-компании». И только тут земляне почувствовали, что они действительно адски голодны, и все трое отправились набираться сил. После обеда капитан Краснобаев скомандовал тихий час. «Как? И тут?» — возмутились дети. «Это не по правилам!» Еще как по правилам!» — сказал Иван Иванович и загнал обоих своих подчиненных в постели, которые ему тут же устроил катер. Это были классные космические кровати. Они больше были похожи на лодку, чем на кровать, да к тому же выползали прямо из пола. Увидев такое великолепие, Ребята сразу перестали протестовать. Им было интересно полежать на космической кровати, и они покорно разделись и легли спать. И тут же заснули, потому что не спали всю предыдущую ночь. А почему, вы знаете. Даже сам капитан почувствовал сильную усталость. Он немного поборолся со сном, но потом не выдержал вида мягкой и заманчивой постели и тоже лег. И уснул даже раньше, чем его голова коснулась подушки. Катер увидел, что они все уснули, и погасил свет, а сам занялся делами. Он разработал маршрут, все измерил и подсчитал, и когда земляне проснулись, они уже были в созвездии Кассиопеи, потому что в самые ответственные моменты звездолет достигал скорости света. Об этом он и сообщил капитану Краснобаеву, когда тот проснулся. Иван Иванович почесал затылок. Были у меня скорости. Но к таким даже я не привычен, покачал он головой. Слушай, а ты так все время и будешь сам управлять собой? Конечно, нет, ответил Катер. Я всего лишь робот. На большие расстояния я еще могу прокладывать и проходить маршруты, а вот внутри звездных систем нужно будет управлять вам, Иван Иваныч. Так я же не умею. Ничего, успокоил его Катер. До планеты Плукс, где состоится совещание главного штаба, еще целых 7 дней пути. За это время вы во всем разберетесь и всему научитесь. У меня есть обучающие программы, так что не волнуйтесь. И членам вашего экипажа тоже дело найдется. Надо будет выявить способности каждого и по способностям присвоить категорию и специальность. А какой специальности ты говоришь? Они же дети. «Они солдаты, звездные солдаты», — упрямо сказал катер. «И вы сами им об этом сказали не раз. К тому же они приняли присягу». «Присягу?» — ужаснулся Краснобаев. «Когда это они успели?» «Когда вы их отправили мыть перед едой руки. Они попросили у меня, чтобы я принял у них присягу и передал ее в центр». «И ты ее принял?» «Конечно. Корабль должен подчиняться требованиям членов экипажа». «Господи!» — взвыл Краснобаев. «И тут вы меня обвели вокруг пальца. Какой же я болван! Хотел ведь как лучше! О гигиене заботился, а они меня так оболванили! Но я им дам, когда проснутся!» «Предупреждаю!» — сразу заговорил катер. «Рукоприкладством по отношению к членам экипажа заниматься запрещено!» «Да отстань ты!» — махнул рукой Краснобаев. «Никто их бить не собирается!» Он помолчал немного, подумал о чем-то, потом спросил, Слышь, а как хоть тебя зовут? А то все катер да катер, неудобно даже? Я же говорил, отозвался звездолет. Боевой звездный Катер, сокращенно базука, еще короче, БЗК. Это наименование модели, не согласился с ним капитан, а я спрашиваю об имени, понимаешь, имя? А имени у меня нет, расстроился Катер. «Ничего, придумаем», — ободрил его Краснобаев. «Не может корабль быть без имени, тем более космический. У нас, у землян, так не полагается. Будет у тебя имя, сегодня же». И он пошел будить звездных солдат. «Экипаж, подъем!» — скомандовал он так громко, что дети буквально взлетели на своих кроватях. «Десять минут на зарядку, десять на туалет, двадцать на завтрак, потом первое совещание, ясно?» Так точно, товарищ капитан! закричали в ответ солдаты, отдавая капитану честь. Они стали убирать постели. Добрый катер хотел помочь им, но они ему не дали, сказав ему, что они солдаты и все должны делать сами. Через сорок минут капитан Краснобаев начал первое совещание звездного экипажа боевого звездного катера. На совещании присутствовали. Капитан корабля, штурман и пилот высшего класса Иван Иванович Краснобаев. Мальчик Алёша, рядовой. Девочка Настя, рядовой. Боевой звездный катер, космический корабль и робот последней технологии. Совещание открыл капитан. Рядовые стояли по стойке смирно, по возрасту и росту. «Итак», — начал Иван Иванович, — «поздравляю экипаж с началом полета. «Спасибо, товарищ капитан», — хором ответили рядовые Алёша и Настя. Рядовым Алёше и Настя объявляется строгий выговор с занесением в личное дело и в бортовой и вахтяной журналы за тайное принятие присяги без разрешения капитана. Алёша и Настя повесили носы и сказали тоже хором, «Есть строгий выговор с занесением в личное дело». Боевому звездному катеру... «Объявляю благодарность за хорошую службу и заботу об экипаже». «Служу галактике», — сказал катер. По его голосу было понятно, что ему очень приятно, что его похвалили. «Прошу всех садиться». Все, разумеется, кроме катера, сели на свои места вокруг круглого стола. Капитан сел в самое большое кресло. У рядовых были кресла соответственно их росту. «На повестке дня два вопроса», — сказал капитан. Алёша и Настя чуть ушами не зашевелили от любопытства. «Во-первых, нам надо дать нашему кораблю имя. Каждый корабль должен иметь собственное имя, а не только серийную марку». «Правильно», — согласились Алёша и Настя. «Во-вторых, нам надо распределить обязанности. Здесь космос, а не дача, и я никому не позволю болтаться без дела». Рядовые одобрили и это предложение. «Итак, начнем с имени», — сказал Краснобаев. «У кого какие предложения?» «Кстати, катер тоже имеет право принимать участие в поисках». Катер услышал эти слова, очень обрадовался и сразу зашуршал своими компьютерами. «У меня предложение», — подняла руку Настя. «Предлагаю назвать наш корабль «Чайкой». «Очень хорошее название», — одобрил Иван Иванович. Зато Алёше оно не понравилось. «Почему «Чайкой»?» — сказал он. «Вовсе наш корабль не похож на «Чайку». «А что ты предлагаешь?» — спросили его. «Я предлагаю назвать наш катер Арнольдом Шварценеггером». Настя и Краснобаев посмотрели на Алёшу с явным удивлением. «Тогда уж лучше Мейсоном, сказала Настя. «Да вы что, с ума сошли, что ли?» — не выдержал Краснобаев. «Тоже мне придумали давать боевому звездолёту имена артистов и персонажей мыльных опер. Этого я не позволю. Если взять вашу систему...» то я должен назвать звездолет Бочкиным? Так получается». Ребята засмеялись и признали, что они неправы. «А можно я скажу?» — спросил катер. «Конечно, говори. Я тут посмотрел все ваши словари и энциклопедии, и кое-что мне понравилось. Говори. Цезарь, Василевс, император, президент...» — стал перечислять катер. «Понятно», — сказал Краснобаев понятно и обоснованно наш звездолет оказался тщеславным малым он хочет быть королем космоса если бы катер умел краснить он наверное покраснел бы от хвоста до носа но я одобряю эти его мечты продолжал краснобаев все кто летает тщеславны и я тоже так что давайте выбирать из этих имен самое подходящее ребята задумались настя опять подняла руку «Мне нравится Василевс», — сказала она. «Похоже на Василия, почти человеческое имя». Насте на предложение всем пришлось по душе. «Правильно», — сказал капитан. «Тем более, что греческое имя Василий действительно переводится на русский как «правитель». Так что пусть наш звездолет отныне имеет имя Василевс. Или давайте переделаем его немного на старинный лад — Базилевс. Отныне ты теперь Базилевс, слышишь?» «Слышу», — отозвался катер, — «шикарное имя. Я уверен, ни у кого в галактике такого нет». И он стал тихо повторять свое новое имя. Настя повернулась и тихо прошептала. «А можно я тебя буду называть Ласково?» «Как это Ласково?» — не понял катер. «Ласково называют, когда любят», — объяснила девочка. «Тогда, конечно, называй». «Я буду называть тебя Васильком. Это такой цветок». Он очень красивый и растет в нашем саду, прямо у дома». «Здорово!» — восхитился Базилевс. «Переходим ко второму вопросу», — продолжил совещание капитан. «Эх, если бы генерал Бочкин увидел бы сейчас своего подчиненного, он бы ужасно удивился, потому что никто в его штабе так не ненавидел совещания, как капитан Краснобаев. Он всегда возмущался и называл их «бюрократической говорильней» а теперь он вел совещание как заправский штабной чиновник. «Нам надо распределить обязанности», — сказал Иван Иванович. «Тут нам, я думаю, поможет Базилевс». «Так точно», — отозвался катер. «Я подготовил специальные программы. Вы сейчас сядете, каждый перед своим компьютером, и будете выяснять свои возможности. Это, конечно, не касается капитана, потому что его пилотские способности известны всей галактике». «Приступайте», — скомандовал капитан. И все сели за компьютеры, даже капитан. Краснобаеву пора было браться за изучение корабля и его возможностей, а также учиться управлению им. Алёша и Настя стали изучать свои возможности. Через два часа выяснилось, что Алёша может исполнять обязанности второго пилота, но самую высокую оценку он получил как стрелок. Тут ему равных не было. Даже капитан не выбивал столько очков из десяти возможных, как Алёша. «Да ты, брат, талант!» — похвалил его Краснобаев. А вот у Насти дела обстояли не таким блестящим образом, как у её друга. В отличие от Алёши, она была совершенно равнодушна к компьютерным играм. И поэтому никаких технических способностей у неё не обнаружилось. «Как жаль!» — вздохнула девочка. «Значит, я буду поваром. Вы не возражаете?» Алёша и Краснобаев задумались. С одной стороны, им не хотелось огорчать девочку. Но с другой, есть то, что она приготовит, и мне очень-то хотелось. Но тут вмешался Базилевс. «Это хорошая идея», — сказал он. «А я буду помогать тебе. У меня две сотни кулинарных книг на разных языках». «Спасибо», — поблагодарила его Настя. Вот так и сформировался в галактике новый звездный экипаж. В нем не было бездельников и праздных пассажиров. У всех было дело. Закрывая совещание, капитан сказал. «Итак, мы с вами в одной команде. Конечно, не все здесь оказались по приглашению». Он посмотрел на рядовых. Те снова виновато опустили головы. «Но это скорее не их, а моя вина». А рядовые тут же приободрились и посмотрели на капитана с обожанием. «Поэтому теперь все будет зависеть от нас самих». Запомните главное правило нашего корабля – выполнять любые приказы капитана. Выручать друга, если тот оказался в сложной ситуации, потому что взаимовыручка – это самая главная вещь в любом походе или путешествии. Не ссориться и не ругаться. Без нужды не спорить, но ценить собственное мнение. Не обижаться друг на друга ни в коем случае, а также не покидать корабль без команды капитана. На чужих планетах не отходить от него ни на шаг. «Когда начнутся боевые действия, не спорить с капитаном, когда он будет отправлять вас в безопасное место». Последние слова рядовым явно не понравились, но они промолчали. «Вам все понятно?» «Так точно», — бодро ответили Алеша и Настя. «Вольно, совещание окончено. И поздравляю вас с началом нашей экспедиции!» «Ура!» — крикнули дети. А Базилевс не удержался, и выстрелил из лазерной пушки в пролетающий мимо метеорит.